Глава 2. По виду Рожебородова можно было сделать только два противоположных заключения. Или этот придурок окончательно сошел с ума, или то, что он говорит, и самое важное из всего того, что вообще сейчас существует. И разные там лекции, накачки маркетологов. Сущая ерунда по сравнению с этим ворцом. Карина Корона пыталась вспомнить, мог ли бородатый видеть пухиша. Такой информации у нее не было, хотя всего она знать не могла. — Садитесь, Андрей Павлович! — властным жестом Карина Корона указала Бороде на стул. — Карина коровна мне сейчас некуда идти, они меня отыщут. Если я появлюсь на улице домой, я тоже не могу. Начал скулить Борода. Не успела Карина Корона ответить, как Рыжая Борода продолжил Позвоните господину Кавакакину. Скажите, что я у вас и ворец у меня. Карина Корона поправила свои любимые очки, вслед за ними волосы и обиженно произнесла. «Что же вы, Андрей Павлович, сразу не побежали к господину Кавакакину прямо в здание Объединенной России?» «Вы что, Карина Корона?» «Я видел господина Кавакакина. Он с комиссией из Объединенной России приехал на встречу с товарищами. Но я не имел возможности хоть как-то к нему обратиться. Не знаю, что там, но мне страшно. Не хочу даже представлять, что может случиться с ответственными господами». Рыжая борода говорил импульсивно. Иногда от его заросшего волосом рта отлетали микронные слюни, а борода до сих пор не могла принять нормальной формы и продолжала возбужденно торчать в сторону Карины Короны. «Видимо, они приезжали, чтобы закрыть сатанинский приют», жестко произнесла Карина Корона, потянувшись к огромному айфону последней модели. Рыжая борода смотрел на нее и ни на секунду не ошибался, полагая, что сейчас... Карина Корона все же станет звонить господину Кавакакину. «Эдя, слышишь меня?» «Тебя плохо слышно, что ты говно жуешь? Трубку поправь, мать твою!» В своей обычной манере начала разговор Карина. Эдуард Арсеньевич ответил что-то невнятное. На телефоне Карины Короны был включен режим громкой связи, и рыжая борода хорошо расслышал голос господина Кавакакина, когда тот наконец-то отчетливо появился в телефоне. «Слушаю тебя, Карина, давай только быстрее, без того хреново!» «Эдя, это ты на что намекаешь? Что со мной хреново?» «И я только тем и занимаюсь, что порчу тебе настроение!» Нервно произнесла Карина Карлова. «Я не о том, Карина. Две минуты назад зашел в свой кабинет, и мне сейчас идти на ковер к самому плохишу!» Голос Эдуарда Арсеньевича действительно звучал пришибленно и малость раздраженно. — Я так понимаю, что товарищи по полной программе накрутили тебе хвоста, — засмеялась Карина Корона. — Да, Карина, и не только мне. — Хочешь сказать, что сам Плохиш тебя сопровождал? — продолжал иронизировать Карина. — Хватит шутить, я тебе уже сказал, что мне не до шуток. Была целая делегация из всех возможных контролирующих ведов, и она разбежалась. — Настолько быстро! — Быстро! что некого господина Толстозадова до сих пор не могут найти. «Знаю такого», — сказала Карина. «Конечно, знаешь, он же по вашей специфике», — отреагировал Эдуард Арсеньевич. «Бог с ним». Попыталась закончить тему Толстозадова Карина Корона. «Думаю, Карина, что не бог с ним. Ты же знаешь, чей небрачный сын господин Толстозадов», — произнес Эдуард Арсеньевич. забегают Ну ладно. Говори, что там было». Сбаев громко спросила Карина Корона. Долго рассказывать, в общем, товарищей в своем стиле, провалиться им куда подальше. У меня руки, Карина, до сих пор трясутся, как будто я пил два дня. А я сегодня вечером обещал своей Лере уже на ресторане. На этот раз голос Эдуарда Арсеньевича звучал жалостливо. У меня сейчас находится Андрей Павлович Кусков. И он утверждает, что может поднять тебе настроение, если я правильно поняла, сказала Карина Корона. Ответа сразу не последовало. Видимо, Эдуард Арсеньевич не мог сообразить, кто такой Андрей Павлович Кусков, но через 10 секунд раздался вопрос. Это рыжая борода? Да, он самый сознатно рыжей бородой, засмеялась Карина Корону. Света, притаившись за дверью, прислонясь своим ушком в поводну двери, старалась понять, что связывает директоршу и непонятного грузчика с рыжей бородой, предвкушение опережая действительность Рисовала в голове Светы возможную сенсацию о романе Карины Короны с грузчиком. Вот до чего дошла наша стерва. Уже на грузчиков кидается, лишь бы ее кто поимел. Думала Света о самом простом и очевидном. Лучше уж так, чем никто. Тогда совсем нам всем хана придет. Так что, Светочка, скажи спасибо этому грузчику. Мысленно отвечала Алена из отдела по борьбе с персоналом. Но до чего он противный? «Вроде не воняет от него, а кажется, вот-вот навозом пахнет», отвечала самой себе, заодно и Алене Света. Смех Карины Короны, произнесенное имя грузчика с рыжей бородой, практически убеждали Свету в ее самых смелых предположениях. Смущало, что Карина коровна разговаривала по телефону с кем-то третьим. «Да, он самый, со знатной рыжей бородой», очень отчитливо услышала Света. После она мгновенно отпрыгнула от двери, поскольку услышала стук каблуков Карины коровной. — Так что радостного хочет сообщить господин с лыжей бородой? — спросил Эдуард Арсеньевич. — Звучит не очень, но он говорит, что нашел ворец вашего шефа. — Эдуард Арсеньевич! — иронично и даже более чем произнесла Карина. Услышав эти слова, Эдуард Арсеньевич оторвал от уха телефона и несколько раз перекрестился, затем тихонько прошептал «Господи, спаси и помилуй!» «Эдя, что ты там шепчешь?» Не выдержив, закричала Карина. «Карина, любимая, пусть он сидит у тебя, никуда его не отпускай, я выезжаю почти прямо сейчас, к шефу и к вам!» затараторил Эдуард Арсеньевич. «Хорошо, Эдя, давай быстрее!» сказала Карина, корону отключив телефон. «Скоро будет здесь. Давайте, Андрей Павлович, посмотрим ваше, точнее, уже наше сокровище». Рыжая Борода держал в руках серый пакет со странной надписью «Боллс». Внутри него был один-единственный предмет, и Карина Каруна понимала, что это и есть ларец-плохиша. «Да, уже наше сокровище», — грустно произнес Рыжая Борода, доставая шкатулку и думая, что вновь не сумел уберечь свою находку. Перед очами Карины Короны предстал совсем непривлекательный предмет в виде потрепанного временем ящичка из темного сероватого металла. Ожидание обмануло Карину Корону. Она, несмотря на высокое положение и опыт прожитой жизни, или скорее от опыта этой жизни, ожидала увидеть что-то сияющее, отделанное драгоценностями, переливающееся игрой алчного света, взятая из канонов поиска сокровищ, о которых она читала в книжках, смотрела в фильмах в пору не самого счастливого детства в маленькой квартирке двухэтажного дома с удобствами на улице. «Это и есть варец похиша спросила Карина у рыжей бороды, когда он трясущимися руками поставил варец на рабочий стол Карины Коронны. «Да, это он и есть. Я теперь точно это знаю. За ним охотятся товарищи и могут убить нас». «Или навсегда отправить свое время?» Гордо ответил рыжая борода. «Это еще хуже, чем убить». философский подытожила Карина, наблюдая, как рыжая борода аккуратно открывает крышечку. Внутри находились две бумаги, перевязанные синей торжественной ленточкой, и два ордена неизвестного происхождения. Карина Корона взяла один из них и с интересом рассматривая прочитала надпись, сделанную на английском языке. за верную службу и преданность. «А на втором что?» не удержался Борода, обидевшись сам на себя, что не догадался с помощью интернета перевести нерусские письмена и теперь наблюдал, как это с непосредственной легкостью делает Карина Корона. «Орден почетного признания Гильдии Объединенного Мира», с удивлением читала Карина Корона. Дыша Борода, ничего не понимая, смотрел на нее с открытым ртом. «Объединенный мир! Объединенная Россия!» произнесла вслух Карина Корона. Ее взгляд не отрывался от изящных линий ордена, ажурных завитков. «Из чего он сделан?» произнес рыжий борода. «Думаю, что платина, по бокам ставки и золота. Нужно уточнить у специалиста, но нам все равно придется вернуть, и это владельцу. Сейчас придет Эдуард Арсеньевич, и дело будет закончено». «С оттяжкой!» И явным мысленным неудовольствием произнесла Карина Карловна, очарованная магией редчайшего артефакта. «А если...» – начал рыжая борода. «А если...» – «То, товарищи...» – «Хотите с ними пообщаться?» – отрезала Карина Карловна. «Не, что вы!» – сжался рыжая борода. «Тогда смиритесь, Андрей Павлович. Мир, наша комфортная среда, куда дороже, чем два, пусть и очень редких дорогих ордена». Только Карина Карлова произнесла последние слова, как на ее столе зазвонил телефон. «Это еще кто?» – раздраженно произнесла Карина Карлова, подняв трубку.